Голова сорок шестая. Пора завязывать с манией преследования. Прикрыв за собой дверь спальни, я бросила взгляд на айфон, который все это время продолжала держать в руке. Образ обиженного Руслана, вытесненный приходом следователя, снова возник у меня перед глазами. Может, позвонить ему и извиниться? После того, как я с ним обошлась, он вряд ли возьмет трубку. Вот если бы я поделилась с ним собранной информацией, Он сам сказал, что ему невыносимо скучно. Соблазн покопаться в материалах дела наверняка окажется сильнее обиды. Правда, следователь вряд ли обрадуется, если улики попадут в прессу. Ну и пусть. Это результаты моей работы, с кем хочу, с тем и делюсь. Вот только как отправить их Руслану, если MacBook конфисковал Глосков? Так же, как я собиралась передать их самому следователю. Открыв на Айфоне приложение Dropbox, я перешла во вкладку Файлы. В ней выбрала папку Похищение и нажала на изображение человечка с плюсиком. В поле У кого есть доступ значилось Ссылок пока нет. Сколько же времени это займёт? Нажав на Создать ссылку, я достала из шкафа чёрные брюки и белую блузку, одежду, в которой последние 2 года чувствовала себя комфортнее всего рядом с посторонними мужчинами. На экране появился выбор с помощью какого приложения поделиться созданной ссылкой. Я нажала на значок сообщения и только тут поняла, что не добавила номер Руслана в записную книжку. Аделина, вы там скоро, послышался голос Глоскова и приближающиеся шаги. Минуту я переодеваюсь. Шаги замерли возле двери. Экран айфона погас. Я нажала на кнопку «Домой», но палец вспотел, и сенсор не смог считать отпечаток. Придется вводить пароль. Нажав первую цифру, я услышала громкий щелчок. Кнопка регулировки звука на сблокированном телефоне не сработала. Что же делать? Привлекать внимание следователя мне совсем не хотелось. Вдруг догадается, чем я здесь занята. Зажав решетку динамика большим пальцем левой руки и правой, я все-таки ввела пароль. iPhone наконец-то разблокировался. В списке недавних вызовов значилось 7 номеров. Все они, естественно, были безимёнными. Самый первый разговор проверочный, значит, это номер Егора. Последний номер следователя. С кем я разговаривала раньше? С родителями погибших девушек или с Русланом? Надо вспомнить, о чём мы говорили. Он предложил мне поискать упоминания о пропавшей девушке в группах подслушано. А я решила написать туда сама. Выходит, к тому моменту я уже знала текст СМС, который маньяк отправлял жертвам. Скопировав предпоследний номер из списка, я снова перешла в Dropbox и отправила ссылку. Готово. Постаралась голосом заглушить звук улетающего сообщения. Когда я вышла из спальни, Глоскова в гостиной уже не было. Держав макбук под мышкой, он надевал ботинки в прихожей. Впервые, бросив взгляд на полку с обувью, я почувствовала разочарование. Ряды дорогих туфель на шпильках и сапог с невообразимой высоты каблуками раньше доставляли мне только радость. Теперь же я осознала, что за всю жизнь так и не обзавелась удобной парой обуви, не считая кроссовок. Пришлось выбрать меньшее из зол: ботильоны из чёрной лакированной кожи в которых мне когда-то удалось продержаться двухчасовой рок-концерт. Тому вечером я бы присудила званию худшего свидания в жизни, если бы 2 года назад не лучшее время для воспоминаний. В случае чего, убежать из квартиры Абакумова на десятисантиметровых каблуках мне вряд ли удастся, но доехать в них до Сочи шанс есть. Накинув кардиган с меховой подкладкой, я в последний раз, с сожалением, оглянулась на банкетку. Подгонявший меня следователь стоял прямо возле ящиков, в которые полчаса назад я скинула нож. Смирившись с тем, что достать оружие незаметно и спрятать в рукав не получится, вышла из квартиры. Как обычно, тщательно закрыла дверь. Глосков наблюдал за этим с плохо скрываемой усмешкой, считая мою осторожность бесполезной. Ну что ж, он полицейский, ему лучше знать. Давно не приходилось спускаться с лестницы в одиночку. Заметив, как я замешкалась у верхней ступеньки, следователь подал мне руку. Возле подъезда нас ждала вишнёвая Chevrolet Aveo. Не слишком мужественный выбор для моторного следока. Интересно, машину какого цвета я ждала увидеть? Тёмно-синего. — Пора завязывать с манией преследования. — У меня на переднем пассажирском собака ездит, — смутился он, заглянув в салон. — Почистить сидение руки не дошли. — Торопился, сами понимаете. — Конечно, ничего страшного, я посижу на заднем. — Может, заодно поспите в дороге, — предложил он, открывая передо мной дверь. — Путь не близкий. — Это вряд ли. Я сегодня часов пятнадцать проспала, не меньше. — Да. Трудная неделька выдалась, и ни нигово... гва. Слова застряли у меня в горле. Вместо заднего сиденья, на котором Глосков только что предложил мне поспать, в машине лежал раскрытый дорожный чемодан. Ничего себе. В таком здоровенном, наверное, даже ноги вытянуть можно, успела подумать я, прежде чем почувствовала удар в затылок.